Дрезденская галерея День 13 февраля 1945 года вошел в историю Дрездена как необычайно трагический. В этот день был совершён массированный налет английской и американской авиации. Американские и английские самолеты бомбили город, хотя, как потом утверждали историки, никакой военной необходимости в этом не было – Бомбы обрушивались на мирных жителей. В Вашингтоне немецкий город Дрезден был включен в список городов, где предполагалось испытать американскую атомную бомбу. Только быстрое наступление советской армии спасло Дрезден от участи Хиросимы и Нагасаки. Но все равно во время налетов было сброшено примерно 8 тысяч фугасных, 50 тысяч зажигательных, 5 тысяч огнеметных бомб, которые превратили Дрезден в огненный факел. Погибло 35 тысяч жителей, 85% зданий было разрушено, город лежал в развалинах. Почти все исторические памятники Дрездена были разрушены, лежали в руинах Фрауэн-Кирхен, Церковь Женщин и Гоф-Кирхен, Дворцовая церковь. Жертвой огня стала опера, построенная в XIX веке, Готфридом, Земпером, не избежал печальной участи и знаменитый архитектурный ансамбль «Цвингер», в который входит известная всему миру Дрезденская галерея. От очаровательного «Цвингера» остались одни развалины, на месте галереи выселись только обугленные островы стен. А ведь создание знаменитой галереи было положено еще в начале XVI века саксонским ростом, Курфюрстом Фридрихом Мудрым, который по обычаю своего времени покровительствовал художником. Он пригласил к своему двору Лукаса Краанаха и давал заказы Альбрехту Дюреру, чьи полотна до сих пор являются украшением Дрезденской галереи. Однако подлинное собирательство было начато Курфюрстом Августом I, который в 1560 году в своем Дрезденском замке основал «Кунсткамеру», то есть собрание всякого рода забавных исторических и, естественно, этнографических редкостей. В его коллекциях были монеты, гравюры и всего несколько картин. И они не выставлялись, а использовались для украшения стен. Саксонские курфюрсты покупали картины и в XVII веке, но это были лишь отдельные приобретения, И долгое время собрание картин не содержало ничего особенного, за исключением нескольких произведений обоих кранахов. Подлинный размах пополнение галереи приобрело при августе II Сильном, Курфюрсте, Саксонском и короле польском. За несколько десятилетий им была создана основа будущей галереи, и вскоре уже Дрезденский замок не смог вмещать все собрания и коллекции. Картинная галерея была переведена в специально приготовленное для нее здание «Конюшен», и на этом заканчивается предыстория Дрэнсденской галереи. Его сын и преемник Август III в середине XVIII века превратил придворное собрание в одну из крупнейших сокровищниц европейской живописи. С целеустремленностью и страстью, почти забросив государственные дела, Он приобретал картины, не жалея для этого никаких средств. Август третий организовал целую сеть агентов, которые разузнавали обо всех возможных распродажах и присутствовали на всех аукционах Парижа, Венеции и Антверпена. Здесь приобретались уже не отдельные произведения, а целые коллекции. В 1741 году в Дрезден привезли большую коллекцию обедневшего герцога Валенштайна, А в 1745 году было куплено знаменитое собрание моденнского герцога Франческо III Десте, в которое входил шедевр Тициана Геннадий Кесаря. И вот теперь перед крахом гитлеровцы спрятали шедевры своей знаменитой галереи в сырых известняковых шахтах и готовы были вообще взорвать и уничтожить бесценное сокровище лишь бы они не попали в руки русских. Но по приказу командования солдаты 1-го Украинского фронта два месяца вели поиск величайших шедевров из Дрезденской галереи. Вместе с ними в этом поиске участвовали художники, реставраторы и музейные работники. Искали везде. И вот на границе с Чехословакией, в одной из штолен шахты покау ленгельфельд Было обнаружено большое количество спрятанных живописных полотен. С потолка и со стен шахты сочилась влага. Сырость была просто ужасной. По всей штольне вдоль узкоколейки текла вода. В одном из отсеков шахты располагался небольшой сарайчик из досок, в котором картины стояли прямо на земле без упаковки. Многие картины стояли штабелями, как были сняты со стен, лишь к некоторым были прикреплены жгуты, чтобы рамы не бились друг от друга. От сырости левкас на рамах размяк и позолота прилипало к пальцам. Некоторые полотна так заплесневели, что изображение не было видно совсем. Еще две недели в этой штольне и случилось бы непоправимое. Советские воины подняли картины из штольни наверх, а чуть в стороне от карьера, В покосившемся сарае один немецкий шахтер обнаружил еще одну жемчужину мировой живописи — Вирсавию Рубенса, которая пострадала особенно сильно. Почти вся поверхность картины была покрыта плесенью. Красный масляный слой полотна набух и стал осыпаться. В замке Визенштейн была обнаружена большая коллекция графики — подлинные рисунки рембранта Кареджа, Грёза и других прославленных мастеров живописи. Из картин здесь были найдены три портрета Веласкеса. Портрет с цветком Рембрандта, картины Пуссена, Манне, Дега и других великих художников. Когда были найдены и подняты на свет великие полотна, перед людьми в сиянии нежной красоты предстала спящая Венера Джорджоне. За ней последовали автопортрет Саски и Рембрандта, маленький серебристый праздник в отто портрет дамы в белом Тициана. Сикстинская Мадонна Великого Рафаэля находилась в ящике, который был сделан из тонких, но прочных и хорошо обработанных планок. На дне ящика был укреплен толстый картон, а внутри ящика — рамка, обитая войлоком, на которой покоилась картина. Но в дни войны ящик не мог служить надежной защитой, В одно мгновение он мог вспыхнуть, и человечество навсегда бы потеряло шедевр Рафаэля. Когда открыли ящик с этой картиной, советские солдаты и офицеры сняли перед ней фуражки и пилотки. Широко раскрыв лучезарные глаза, перед ними стояла в облаках женщина дивной неземной красоты с божественным младенцем на руках. Двор саксонских курфюрстов купил эту картину в 1754 году в скромном итальянском монастыре, заплатив за нее 20 тысяч цехинов, немалую по тем временам сумму. «Мадонна» была написана Рафаэлем для алтаря монастыря Сансисто в Пиаченце. С этим отчасти связана и композиция картины. «Отдернут занавес». И глазам предстаёт великое чудо. Окруженная сонмом ангелов, еле различимых в облаках и поющих ей славу, юная босоногая женщина с ребенком на руках идет с небес к людям. На каменную балюстраду оперлись два ангелочка, тем самым соединяя небесные и земной миры. Святой Сикст указывает Мадонне путь, благочестиво опустив глаза, и, преклонив колени, прижимает руки к груди святая Варвара. Сильный ветер развивает одежды Мадонны, треплет волосы младенца Христа. Широко открытые глаза Мадонны выдают тревогу. Она и сливается со своим сыном, и защищает его, и отдает его людям. В Дрезденской галереи представлена и написанное маслом «Мадонна делла Катина» — картина Джулио Романа, самого выдающегося художника среди учеников Рафаэля. Именно в его произведениях больше всего чувствуется влияние великого учителя. В бронзовом тазу стоит ногой младенец Христос, поддерживаемый своей матерью. Младенец Иоанн, улыбаясь, льет на него воду из кувшина. На втором плане справа виден святой Иосиф, слева святая Елизавета — держащее простыню для вытирания. Исследователи относят это полотно к раннему творчеству Джулио Романа. Оно вышло из-под его кисти вскоре после смерти Рафаэля. К сокровищам Дрезденской галереи относится и Мадонна с младенцем и четырьмя ангелами Тициана. Это раннее произведение, созданное художником в 1512 году, примерно через четыре года после смерти его друга и учителя Джорджоне, когда самому Тициану было немногим более 20 лет. Тема картины традиционна для венецианской живописи. Святое семейство, то есть изображение Богоматери, окруженной святыми, выбранными по воле заказчика картины. На полотне Тициана перед нами предстают Иоанн Креститель, Мария Магдалина, Святой Павел и Святой Иероним. Возвышенное начало добра и красоты воплощается в Мадонне. Рядом с ней Тициан показывает святых и людей разных поколений, объединенных духовным единством и нежной силой материнского счастья. Марию Магдалину обычно узнают по ее атрибуту — сосуду с муром в правой руке. Раскаявшаяся грешница, чей деликатный профиль резко прочерчивается в погруженный в тень фигуре второго плана, стоит перед Мадонной, потупив очи. А сама Мадонна обратилась к ней взглядом, полным сочувствия и всепрощающей любви. Даже между всеми женскими образами, созданными гомером Республики Святого Марка, так называли Тициана в Венеции, Редко встречается другой такой, который был бы проникнут столь глубоким и прекрасным чувством. Сколько задушевности в светлом и приветливом взгляде Мадонны! Ласково обращается к грешнице и младенец Христос, который стоит у нее на коленях, поддерживаемый мужественной фигурой Иоанна Крестителя. Позади Магдалины и подле нее, составляя весьма живописный контраст с ее фигурой, стоят апостол Павел и старец и Ероним